Глава двадцать четвертая. Пятница, шестое октября. Лежа на неровном диване, Шарлотта перевернулась бок, и Теннисон, которому не нравился ворочающийся матрас, невольно вздохнул. Тревога о произошедшем в этот вечер не давала ей заснуть. Несколько раз она собиралась пойти к Уильяму, чтобы объясниться, но потом понимала, что слишком пьяна, и останавливала себя. Перед тем, как Шарлотта, наконец, заснула с Теннисоном, растянувшимся у нее на груди, она успела продумать целый разговор об Алексе. Все, что ей оставалось сделать, это протрезветь и набраться смелости, чтобы обсудить этот вопрос с Уильямом. На следующее утро Шарлотта чувствовала себя совершенно разбитой. Теннисон переместился на подушку и лежал, перебирая лапами по голове Шарлотты и обмахивая ее лицо хвостом. Она устало поднялась со слишком мягкого дивана, включила чайник и пошла в ванную. Отражение в зеркале было пугающим. Тушь осыпалась крошками, усиливая темные круги под глазами, но волосы сохранили форму. Ничего так не хотелось, как лечь обратно в постель. Шарлотта сполоснула лицо холодной водой. Нет, так жить она не привыкла. За последний месяц она выпила больше алкоголя, чем за предыдущие несколько лет. Этот город совершенно развращал ее. Она сняла с себя футболку, в которой спала, И содрогнулась, вспомнив события предыдущего вечера. Почему было не сказать Уильяму все как есть? И почему она разрешила поцеловать себя? Теперь все стало намного сложнее, чем раньше, подумала Шарлотта, но при этом не смогла сдержать улыбку. После долгого и, к счастью, преимущественно теплого душа настроение улучшилось. Шарлотта откопала в дорожной сумке где по-прежнему хранила свои вещи, смену чистого белья и быстро оделась. Можно надеяться, что Уильям спустится в магазин выпить кофе, и ей должно хватить смелости сразу поговорить с ним. Мартиник и Сэм ждали ее на кухне. Там был накрыт завтрак, тосты, сыр и колбаса. Шарлотта с благодарностью взяла чашку чаю и подозрительно осмотрела баночку Мармайта. «Что это такое?» — спросила она, медленно проговаривая слова. Сэм, которая выглядела бессовестно бодрой, открыла баночку и протянула ей. «Хочешь понюхать?» Шарлотта наклонилась над столом и поморщилась, когда в ноздре ударил острый незнакомый запах. Она закрыла рот рукой, чтобы сдержать тошноту, и грубый смех Сэм эхом раскатился по комнате. Лучшее средство от похмелья, сказала она, намазывая коричневую пасту на бутерброд. Полагаю, ты не хочешь. Шарлотта массировала лоб, читая вслух этикетку. Экстракт дрожжей. Скажи на милость, зачем вам это есть? Сэм подняла брови. По той же причине, по какой вы, шведы, любите рыбьи яйца. Сара однажды угощала нас икрой колес гадость жуткая. Колес Кавьяр, традиционная шведская намаска из солено-копченой икры трески. Но ведь икра это деликатес. Русская икра, да, сказала Сэм, только ее почему-то не поставляют в синих тюбиках. Шарлотта взглянула на мартиник, которая в ответ только покачала головой. Прости, душечка, но мне этот коллес тоже не понравился. Значит, двое против одного, устало улыбнулась Шарлотта. Ладно, предлагаю сразу начать собрание. Как обстоят дела с подготовкой нашего большого писательского мероприятия? Мартиник выпрямилась. Мэтью Мору подтвердил, что сможет прийти. Я заказала 50 экземпляров его книги, и мы получили на них 20% скидку. Кроме того, издательство берет на себя расходы на доставку возврата, и поскольку книги оплачиваются по счету, нам не придется платить, пока мы не узнаем, сколько продали». «Вот это здорово! Хорошо сработано!» «Ты будешь отвечать за то, чтобы он приехал к нам вовремя и чувствовал себя здесь комфортно?» Мартиник улыбнулась, обнажив ровные белые зубы. «Конечно!» Мы оплачиваем ему билеты на поезд, но ночует он у друга, так что я прослежу, чтобы он добрался до Риверсайда и обратно. Хорошо, а я обеспечу размещение информации о Мэтью Морроу на нашем сайте». Сэм закашляла. «У меня знакомая работает в Принт-Экспрессе. Она обещала бесплатно напечатать для нас пару афиш и информационных листков при условии, что мы повесим здесь их рекламную афишу. Конечно, повесим. О чем речь? Прекрасная идея, Сэм. Еще я провела небольшое исследование о том, как нам лучше спрофилировать нашу деятельность. Шарлотта сделала глоток чая. Она оценила способность Сэм постоянно фонтанировать идеями, но в то же время надеялась на ее понимание того, что все их воплотить невозможно. Хорошо. «Рассказывай!» Сэм сменила позу, и было заметно, что ей нравится, когда ее слушают. в «Красивой гортензии в Париже продаются книги и вина, и мы тоже могли бы придумать что-нибудь наподобие!» Мартиник задумчиво кивнула. «Может быть, книги и деликатесы? Мы могли бы продавать набор для чтения и сочетать истории с закусками!» Например, любовный роман можно укомплектовать шоколадкой. «Детектив» — с соленой лакрицей, а исторический роман — печеньем из слоеного теста. «Или же покупатель сможет выбрать бутылку вина к любой книге», — добавила Сэм. «При чтении некоторых книг просто необходим алкоголь из соображений ментальной гигиены». Шарлотта напряглась, формулируя ответ, чтобы он не прозвучал слишком негативно. Проблема заключается в том, что нам негде хранить вина. «У тебя есть еще идеи?» Сэм сжала руки в кулаки. «А что вы думаете о книжном пакете с секретом? Ты покупаешь его, не зная, что внутри. Это будет способ открыть для себя совсем новые жанры и новых авторов». Мартиник и Шарлотта быстро перекинулись взглядами. «Не уверена, что это правильный путь», — осторожно высказалась Мартиник. «Ведь наши клиенты ценят возможность как следует рассмотреть книги, прежде чем купить их, в отличие от онлайн-заказов». Сэм закатила глаза. «Согласна. Еще я посмотрела витрины многих других книжных магазинов. Она наклонилась, чтобы достать из сумки планшет. «Посмотрите», — сказала она, показывая фотографию витрины, в которой из кожаных переплетов книг был собран красивый узор. «Я думаю, нам это тоже подошло бы». Шарлотта кивнула. Такая витрина выглядела очень привлекательно. «Да, кажется, это то, что надо. Ты можешь оформить нашу витрину в таком же стиле?» «Конечно могу», — Сэм пролистала вперед, чтобы показать еще одну фотографию. «Многие книготорговцы пишут на витринах сообщения, и я, признаться, сочинила такое сообщение для нас». Она показала текст, написанный витиеватым шрифтом, и Шарлотта медленно прочитала его. Кто ввысь и вширь устремляет мечты? Кто прочь бежит от мирской суеты? Кто ищет друга или двух? Кому не чужд познание дух? Кто мудрость веков понять готов? Заходи в Риверсайд, заходи! «Ну, что думаете?» — с надеждой спросила Сэм. Опередив реакцию Шарлотты, мартиник захлопала в ладоши. Потрясающе красиво, Сэм, нам нужны эти стихи. Сэм сияла от гордости, и Шарлотте не хватило духу возразить. Да, мне тоже нравится. Ты знаешь, где распечатать текст так, чтобы можно было прикрепить его к стеклу витрины? Ну, в принт конечно, сказала она, само собой разумеющимся тоном. Ладно. Тогда мы это тоже сделаем». «Хорошо. А как насчет уголка чтения?» Шарлотта выругалась про себя, потому что не успела посмотреть смету, подготовленную Сэм. В тот момент, когда Шарлотта открыла рот, чтобы оправдаться, зазвонил мобильный. На дисплее высветилась «Карл Чамберс» — банк. Она стремительным движением сбросила звонок. «Так сколько тебе нужно было денег?» Сэм подсчитала в уме. «Приблизительно 70 фунтов. Этого хватит на матрас, несколько подушек, ткань для полога и светильники». Шарлотта нервно сглотнула. Шансы на то, что они выручат 15 тысяч фунтов, были настолько малы, что семью десятью фунтами, больше или меньше, уже не важно. И потом ей хотелось показать Сэм, что она ей доверяет. «Хорошо», — ответила Шарлотта, — «возьми деньги из кассы. Только не забудь сохранить все чеки». «Прекрасно! Я поеду в Икею. Тебе купить что-нибудь?» Шарлотта озадаченно почесала за ухом. «Что именно?» Сэм недоуменно повела плечами. «Ну, не знаю. Что-нибудь, чего тебе здесь не хватает? Может быть, шведские мясные тефтельки. Или этот твердый хлеб, который теперь все так любят? Я читала, что Опра прямо жить без него не может. «Хрустящие хлебцы?» — уточнила Шарлотта. Мартиник засветилась энтузиазмом. «Да, купи, пожалуйста, и мне пакет, будь другом!» И еще мармеладные конфеты на развес. Пока Мартиник доставала деньги из кармана юбки, Шарлотта вспомнила, что как раз вчера мечтала о мармеладных конфетах и пуншевом пролине, когда не могла уснуть. Английские конфеты противные на вкус, а чипсы отдают уксусом. — А у них там продаются настоящие шведские мармеладные конфеты на развес? Сэм ухмыльнулась. — Откуда мне знать? Шарлотта нашла пятифунтовую купюру. — Ладно, купи мне, пожалуйста, только без лакрицы. — Конечно, — согласилась Сэм, схватив купюру. — И не надо ничего слишком соленого или кислого. Продолжила Шарлотта, но тут же пожалела, поймав укоризненный взгляд Сэм. «Что куплю, то куплю. Я сгоняю туда на неделе, когда здесь будет поспокойнее», сказала она, напустив на себя важный вид. Сэм исчезла в торговом зале, потому что пришло время открывать магазин, а Мартиник начала убирать со стола после завтрака. Убрав в холодильник пасту и нарезки, она положила руку на плечо Шарлотты. «Ты знаешь о том, что ты блестяще работаешь?» Шарлотта не знала, как ответить. «Спасибо», — пробормотала она. «Но мне так не кажется». «Я серьезно тебе говорю», — продолжала Мартиник. «В Риверсайде давно так не бурлила жизнь. У нас уже несколько лет не было такой интенсивной деятельности». Она взяла чайные чашки и, поставив их в мойку, включила кран. Когда я только начинала здесь работать, к литературе было совсем другое отношение. Писатели были подобные суперзвездам. Я до сих пор помню автограф сессии с Хелен Филдинг, Ником Хорнби и Джоном Гришемом. Нам в буквальном смысле приходилось выставлять народ, когда приходило время закрываться. Взяв щетку для мытья посуды, Мартиник серьезно посмотрела на Шарлотту. Книжные магазины важны. Риверсайд — это место, где можно собираться людям из окрестных кварталов. Ты только посмотри, сколько пенсионеров, студентов и родителей с колясками заходят к нам каждый день выпить кофе. Если бы не мы, они сидели бы в одиночестве. А подумай обо всех детях, которых мы вдохновляем на то, чтобы взять книгу и почитать. Нам нельзя сдаваться. Шарлотта сглотнула от волнения. «Может быть, она зря не рассказала про банк?» «Нет», — подумала она, — «это ее ноша, а не Сэмс Мартиник». Шарлотта не хотела, чтобы и они начали волноваться. К тому же у них еще оставалось несколько недель на оплату за должности, и, как знать, может, писательский вечер оправдает их надежды и будет очень успешным». Ведь должен же быть хотя бы маленький шанс, — с оптимизмом думала Шарлотта, даже если для этого им потребуется побить все мыслимые и немыслимые рекорды книготорговли. «Спасибо за то, что говоришь мне это», — ответила она Мартиник. «Ты тоже превосходно работаешь. Я бы никогда так долго не продержалась без вашей Сэм-помощи». Мартиник еще раз улыбнулась искренней, теплой улыбкой. Ты же помнишь, что я сказала тебе, когда ты впервые появилась здесь? Риверсайд, как семья. Мы всегда друг другу помогаем. Шарлотта кивнула, но потом заметила, что снова зазвонил ее мобильный. Извинившись, она взяла его в руки и с ужасом обнаружила, что опять звонили из банка. Ощущая ком в горле, она убрала мобильник в сумку. «Дай бог!» чтобы лондонцы любили Мэтью Мору и его книгу о совах. Иначе Риверсайду придет конец.